Луис Руис. Только одной вещи не найти на свете. Роман. Перевод с испанского. Москва иностранка. 2003 год. Лекарство от скуки. Только одной вещи не найти на свете. Забвение. Хорхе Луис Борхес из вечности. Чтобы узнать город, — подумала она, — надо прежде выпотрошить его, оставить совсем пустым. Иначе на сетчатке глаза отпечатается лишь что-то вроде процесса обмена веществ, и город будет заслонен привычным мельканием человеческих лиц, машин, автобусов с набитым брюхом, хлопанем оконных занавесок, похожих на веки над глазами окнами. Словом, всем тем, с чем мы обычно отождествляем город, хотя на самом деле он лишь покорно все это в себя принимает. Чтобы понять город, — решила она, — как и для того, чтобы испытать дружбу, нужно молчание, нужна тишина. Ведь порой мы чувствуем, что не можем по-настоящему понять человека, пока он рядом. Поэтому город, который теперь распростерся перед ней, вернее, окружал ее, подобно скорлупе, и открывался взору веером зданий в стиле XVIII века, дробился и множился колоннами, балюстрадами, цоколями, фронтонами, крышами. Этот город был куда реальнее, чем все те блеклые города, где она до сих пор успела побывать и чей облик непоправимо искажался магазинами, потоками машин, толпами обитателей, а также туристов с путеводителями в руках. Но этот город, а лучше сказать, его серо-голубой остров Властно притягивал ее взгляд. Он был пуст, и от того его очевидность становилась веской, как грубая прямота оскорбления. Ей даже стало казаться, будто все эти проспекты и бульвары, продолжение ее собственных рук и ног, будто ближайшие тротуары принадлежат только ей, как ее собственные зубы или ногти. У нее даже мелькнула мысль, что пустынный город — это символ или скрытый намек на некую истину, которую она сама некогда утратила или нарочно запихнула в самый темный закуток памяти, и не желает оттуда извлекать. Она возлюбила этот город за его гулкую тайну, такой тайны дышит зеркала, или слова на чужом языке, или ночной мрак накануне самых важных событий. Она боялась этого города, потому что зачарованность тайной всегда и неизбежно оборачивается страхом, ведь чудовища пугают нас именно своей притягательностью. Алхимия смутных ощущений заставляла кровь мчаться быстрее. Волна за волной к усталому сердцу. Ей показалось, что с каждым ударом, с каждым выбросом крови из мускульной сумки по городу тоже прокатывает новая волна, горячая, беззвучная, с кратчевым коварством вечерних сумерек. Она поверила, что пустой город — это часть ее самой, столь же неотторжимая, как зеленые глаза или неумение гладить рубашки, и что сейчас некая энергия, которая невозможно подыскать имени и которая зарождается где-то на уровне ключицы, проходит через все тело и соединяет ее с городом, плетя тончайшую и вездесущую сеть незримых корней. И тогда она шагнула вперед,